Глава 34. Дроу и Решкири. Каждый сходит с ума по-своему. Завтра наступило ощущение тепла, уюта и неги. Да, я любопытна, но еще я обожаю комфорт. Как эти две, порой взаимоисключающие, тяги ухитряются соседствовать в одном организме, понятия не имею, но как-то ухитряются. Сейчас мне было очень приятно веяло чем-то привычным, своим, как объятия мишки, в которых мне случалось засыпать и просыпаться, когда родители зависали на даче месяцами отпуска, а Ален кочевал по спортивным лагерям. Мозг еще не проснулся до конца, потому я сонно выдохнула. Миха, крепкие, но нежные объятия стали камнем и осторожно разжались. А низкий голос развеял заблуждение. Прости, моя княгиня. «Лишь Аст мне неведом тот, чье имя ты называешь. Как я могу привести его сюда?» На кровати меня практически подкинуло. Двое дроу спали в ногах моей скромной кроватки. Третья лежала рядом до мига моего пробуждения. «Какого? Что? Я вас сюда звала?» «Ты приняла наше служение». С искренним недоумением попробовал объяснить Аст, ничуть не стесняясь своей ноготы хотя такой гордый, по случаю утра, красоты, грех стесняться. Твой Рэшкири поведал, что тени равны дросу ближней страже. О, теперь понятно, почему Аст так спокойно ушел ночью. Это он не просто удалился, а за своей командой ушел, чтобы на случай очередного экстренного перемещения при мне вся тройка была. Живой тревожный чемоданчик в трех экземплярах. И прирекаться со мной не стал просто потому, что все равно собирался по-своему сделать. Он ведь добрый совет на этот счет получил и мое устное терапевтическое одобрение своей красоты и чистоты вдобавок. Опять чейр! Мне только осталось, что скрипнуть зубами, даже не пытаясь сообразить, что именно конкретно имел в виду и чего хотел добиться хитро вывернутый хвостатый гад. Гадать почти бесполезно, нервы дороже. Надо отловить, схватить за хвост и спрашивать. Нет, за хвост, пожалуй, ловить не стоит, а то ему еще понравится, станет практиковать такие провокации на еще более регулярной основе. Так, повторюсь, если не дошло, ваше служение, как теней, ограничивается моей охраной. На постель не распространяется, и дело не в пренебрежении, а в моих личных принципах. Вдохнув и медленно выпустив в воздух, Попыталась я донести теперь уже до Дросу, как очередной партии кандидатов в постельные мальчики, заветную мысль. «Ваши комнаты неподалеку. Вчера должны были призрачные слуги показать. Там и ночуете. Я же предпочитаю спать в одиночестве, а не с комплектом мужчин. Насчет внезапных перемещений я с Архетом вопрос утрясла. Больше такого не будет. Опасности нет». Дроу выслушали все молча, но зуб даю, не поняли и не приняли, а что не возражали, так им проще и привычнее все тихой сапой делать, нежели со мной припираться. Выпроводив тройку упрямых красавчиков, я отправилась в ванную. Ох, коржики пирожки топталась под струйками воды, а перед глазами стояли обсидианово черные тела, которые хотелось погладить, и не только. Чертов хвостатый гад! Он точно! Нарочно все это затеял. Плескалась долго, следом еще дольше одевалась, и не потому, что нечего надеть, или слишком велик выбор. Комплекты из Шеоро-Кри имелись в комнате смежной со спальней. Судя по шкафам вдоль стен, она считалась гардеробной. Когда обследовала комнаты, я лазила, проверяла. Все было битком забито заготовками под одеяние для княгини, то есть безликие полотна из астрономической. Цены ткани, принимающие вид, фактуру, цвет и пошив по велению владельца просто какой-то 4D-принтер на сказочной основе. Ну да, все новенькое, ведь не могла же я носить одежду покойного родителя. Комплектация, полы и все такое прочее нисколько не совпадало. А даже если бы совпадало, очень сомневаюсь, чтобы мне оставили бывшие в употреблении вещи Недолжные прочее. прочее. не, значит, соответствуй, и цена не имеет значения. Хорошо хоть общество живой прислуги удалось избежать. Не нарадуюсь на призрачную. С ножами не бросается, не истерит, под ногами не мешается, с советами не лезет, одевает быстро, качественно и осторожно, своей близостью не раздражает. Ведь не может бесить мебель, ну, если, конечно, не налетел на нее в потьмах и не ушиб мизинчик на ноге. Тогда вообще бесит все. Пока слуги одевали, я даже не сразу поняла, что именно меня не то чтобы беспокоит, скорее удивляет. Где-то снаружи звенело, причем звенело не слабо, если звук так легко долетал до окна. Подошла к окну. Там на площадке, хотя это, наверное, можно было назвать маленьким плацем, танцевали с двумя клинками дросу и чер. Почему-то я сразу поняла, что они не сражаются на смерть, а тренируются или охотник, испытывает дроу. Которого из троих, не знаю, но ну, вроде бы аста. А эльфы стояли и глазели. Глазели восхищенно. Я ничего не понимала в дуэлях и боях. У Архета даже краткую справку запрашивать поостереглась, чтоб мозг не вытек через уши. Хотела ли такому учиться? Пожалуй, да, но не прямо сейчас, чуток попозже. Но это и правда было очень-очень красиво. Двигались двое так быстро, что отдельные их движения смазывались в пространстве. Сколько я стояла и обалденно таращилась, не знаю, счет времени просто потеряла, как кобра, завороженная движением дудочки факера. Привел меня в чувство, едва слышный звук из соседней комнаты, где призрачные слуги накрывали по моему утреннему приказу завтрак. Встряхнувшись, я присела перед зеркалом и дала призракам возможность привести в порядок волосы. Не мешает же Дросу тренироваться из-за срочного требования причесать княгиню. А призрачные слуги причесывали, конечно, хуже, чем Аст, но раз в десять лучше, чем я сама. Когда отросшая чертов дроу за ночь, грива выросла до середины бедра, копна стала выглядеть как прическа, сама скрепила пряди у висков заколками-зажимами из ларца с артефактами и символами княжьей власти. Все равно символы носить полагается. Так пусть хоть пользу приносят, а не просто. Блескучим ермом на шее или руках висят. Нет, конечно, все прочие регалии, истинные сокровища правящего княжеского рода, они тоже ни разу не заурядные дорогие камушки и металлы. В каждой что-то довложено. Если архет пораспрашивать не в общих чертах, а даже в деталях, станет ясно, что именно. Но конкретно эти заколки от выпадения, загрязнения и запутывания волос защищали. Вдобавок могли вместо щита поработать, если какому-нибудь смертнику вздумалось бы напасть на княгиню Киградеса. Волосы легли красиво. Там, где накрывали на стол, послышались голоса живых. Подмигнув самой себе, вышло. Чейр стояла, першись на косяк, и мерил Аста, теперь оттенок глаз точно позволял назвать партнера по разминке не то задумчивым не то подозрительным взглядом тот был невозмутим эльфы возбужденно щебетали выражая свой восторг от поединка ты солгал о своем мастерстве бросу. подобные тебе не служат пищей для пауков в рейдах а охранят матрон бросил Рашкири, отслеживая реакцию чернокожего на свои слова Я был стоящим за плечом Матроны Шея-Ждрау. Мои братья отстояли на три шага. А за каким плечом, правым или левым, не утерпев, влезла я? — За левым такова традиция, — проронил Аст. — Есть разница, — заинтересовался Чейр. — О, да, если верить авторам, философам и легендам мира, где я росла, то за правым плечом стоит дух-хранитель, а за левым — сама смерть. «Или демон-искуситель?» Решкири снова захохотал. друже, уже» — пояснил исключительно для меня. Я стоял за плечом Матроны более полтораста лет, но потом она решила, что ее слабость в постоянстве стоящего недопустима и своей волей отстранила нас от чести быть ей щитом и мечом. «Ну и дура», — констатировала я. «Зато мне повезло. Пошли завтракать». Дроссу замерли статуями, кажется, даже дышать прекратили на несколько десятков ударов сердца. Словно чего-то ждали и не дождались, потому что в итоге Аст легонько выдохнул и восхищенно удивился уже вслух. «Тебя не постигла, Кара, Лоос, значит, в пределах своих ты неизмеримо могущественнее Союза, Матрон». Не уловила связи между Карой и Могуществом, но любопытно, «Почему у меня должна была постичкара? «Ты нанесла оскорбление словом, Матроне, и немедленное возмездие не обрушилось на твою голову», — осторожно объяснил элементарную для него закономерность Аст. Кеградес и Дросувар — два разных мира, под разным управлением. Вас мне официально продали, так что сделка есть сделка. Кому не нравится, может высказать претензии в письменной форме, но не факт, что я их почитаю. Сделка обратного действия не имеет, так что карой вариант не проскочит. Удержавшись от желания показать пространству язык, я присела за стол, а про себя подумала, что даже если Дроу будут очень-очень недовольны, рыпаться все равно не станут. Архет для порталов и путей их мира, куда важнее обид какой-то идиотке, не оценившей отменного воина, который не угодил ей своей холодностью в постели. Идиотки приходят и уходят, клинические так и вовсе делают это очень быстро, а миры остаются. Так что угроз от паучьих дамочек я не особо страшилась. Пауки хотят кушать, а значит, со мной надо сотрудничать. Про дружить промолчу. У них в языке, кажется, такого слова нет в принципе. Забавные зверушки, эти чернокожие обитатели подземелий. Но симпатичные, да. Кстати, о симпатичных кое-что следует уточнить. Потому когда закончился завтрак, я уцепила чейра, фигурально выражаясь, за хвост. Хотя очень хотела сделать это натурально. И уволокла в кабинет для очередного допроса. «Скажи-ка мне, драгоценный охотник». «Какого рожна я сегодня в своей постели опять нашла посторонние тела?» «Тебе не нравятся нежные эльфы. Дроу в постели могут быть жестче, ответил Чейри. таким искренним недоумением от него пахнуло, что даже драться расхотелось. «Мне вообще не нравятся в постели посторонние мужчины», — рыкнула я. «Ты же сама сказала, что не приемлешь женщин». Теперь настал черед Рэшкири задумываться о глубинах, моих извращенных пристрастий. Чейр, я уже не знаю, как тебе объяснить словами через рот. Может, написать, что я не желаю, чтобы мне подкладывали в постель мужчин. Никаких, даже самых красивых и разносторонних. Да, эльфы и дроу красивы, но мне хочется не заурядного удовлетворения инстинктов. Я хочу, если уж не любви, то хотя бы интереса. Я не трофей. «Не девочка из борделя. Ты столько раз уже твердил, что княгиня. Поверила. У меня есть своя гордость. Избавь меня от своих развлечений в «Подложи Алире проблему», или я стану совать тебе в кровать мальчиков. Нет, лучше сразу попрошу помощи у дядюшки и позаимствую у него самых симпатичных зомби». Кажется, картина маслом «Чейр и зомби» — это любовь до и за гробом охотника не вдохновила. Он хмыкнул и кивнул. Я услышал тебя, моя княгиня, но помни, в твоих интересах показать князьям на грядущем приеме своих приближенных лоэдиэль не годились, но дросу подойдут. Иначе ты не избегнешь навязчивого внимания тех, кто жаждет назваться твоими фаворитами. Покажу что угодно. Хоть всех дроу и эльфов с тобой до кучи приволоку, поражая общественность своими неумеренными аппетитами. Рассмеялась я большей частью от облегчения, что Чейр пояснил мотивы странных действий и, наконец-то, от меня отстанет. Так даже лучше. В комплекте они будут выглядеть внушительно. Одобрил шутку, как план действия хвостатый, и неожиданно бросил вопрос. «Кто такой Миха, княгиня?» «Мой бывший парень», — ответила машинально, удивляясь, «откуда у охотника информация? Неужели Дроу доложился? И зачем? Как старшему по охране или в самом деле решил найти и доставить ко мне названный по имени объект? Ты оставила его? Мы расстались. Или любить на расстоянии невозможно, или любви настоящей не было? Я уже привычно исполнила аналог пожимания плеч аля Решкери. «Ты не последовала за ним? Или он?» Зачем-то продолжил уточнять хвостатый, за которым прежде не водилось любви к сплетням и даже малейшего интереса к моей земной жизни, а тут вдруг прорезался. Чер в нашем возрасте быть свободными финансово и в перемещениях не в соседний город, а между странами, почти невозможно. Мы зависели от родителей. Жизнь на расстоянии развела вернее любой ссоры». Я вспоминала Мишку не потому, что люблю и скучаю, а потому, что лишь с ним могла проснуться в одной постели. Пока говорила, для самой себя окончательно решила. Все перегорело, не было боли или страдашек, лишь смутное сожаление о не случившемся, да и те в самой легкой форме. Я молодая, вроде как красивая и уж точно знатная. Все еще будет, если захочу. И с кем захочу? Вот.